Вильям Дэшскоп. Спасительная гавань. Наемный ялик держался почти неподвижно на середине темзы. И гребец чуть касался веслами воды, пока пассажир, небольшого роста человек с встревоженным лицом в костюме моряка, внимательно смотрел вверх по реке. — Вот она! — внезапно воскликнул он, когда в виду показалась небольшая шхуна. — Гребите к ней, яличник! — чудесная суденушка! — ответил тот, налегая на весла и поглядывая искоса на моряка и режет воду, как утка. Держу пари, что капитан ее знает свое дело. — Он знает также, сколько именно полагается за наем ялика, — сухо ответил пассажир. — Эй, на шлюпки! — раздался голос со шхуны, и помощник капитана бросил причальный конец, ловко подхваченный пассажиром ялика. Гребец сложил весла и протянул руку за деньгами, между тем как пассажир уже начал карабкаться по трапу наверх. В тот же момент соответствующая монета ему была вручена. «Значит, все в порядке», — произнес пассажир, уже стоя на палубе и делая вид, что не слышит адресуемый ему ялечником ругани. «Никто меня не спрашивал?» «Ни одна живая душа», — ответил помощник. «А в чем дело? Чего ради вся эта кутельма? «Да видите ли, дело вот какое», — сказал штипер резвый, понижая голос до шепота. «Я немного приударил за одной красоткой в батерсе» и она решила, что я холостяк, понимаете?» Помощник улыбнулся. «Она сказала своему брату, что я холостяк», — продолжал шкипер. «И он спросил, когда будет официальное оглашение о свадьбе. А мне не хотелось говорить ему, что я женат». «А почему?» — спросил помощник. «Он профессиональный призовой боксер», — ответил тот с нотками ужаса в голосе. «Знаменитый во всем баттерсе под кличкой «Железный кулак». А потом, когда он хлопнул меня по плечу и спросил, когда будет оглашение...» Я только улыбнулся в ответ. — Ну, а он что тогда сделал? — спросил уже заинтересовавшийся помощник. — Сам сказал пастору сделать оглашение, — простонал шкипер. И мы все отправились в церковь, чтобы присутствовать при этом. Разговоры о чувствах заживо погребенного, слышащего, как живые люди ходят по вашей могиле, когда он лежит в гробу, — все это сущие пустяки, Джордж, по сравнению с тем, что я тогда перечувствовал. Сущие пустяки. Я чуть-чуть не чувствовал себя лжецом и обманщиком. Но так или иначе, он все-таки узнал потом, что я женат. Вот почему я все время скрывался в разных местах с тех пор, как послал вам это письмо. Он сказал одному знакомому, что изобьет меня до полусмерти и поедет в Верхэвен рассказать обо всем моей жене». «Это будет похуже побоев», — хмуро сказал помощник. «Ха, и она к тому же поверит скорее ему, чем мне, хотя мы уже семнадцать лет женаты», — печально произнес шкипер. «Ну ничего, теперь вы в безопасности». Ведь было решено, что это наш последний рейс в Лондон на долгое время. Значит, в Баттерсе вас не увидят. Да, вот это и побудило меня несколько увлечься. Но черт с ним, с этим железным кулаком. Все хорошо, что хорошо кончается. Как насчет Кока? Наняли вы нового на его место? Да, я взял нового Кока, но он идет с нами только до Ферхевена, ответил помощник. Замечательно крепкий парень. Никогда в жизни я не видел человека с лучшим сложением. Просто приятно посмотреть на него. «Эй, Кок!» На его зов из дверей камбуза высунулась большая, коротко остриженная голова, и затем перед глазами парализованного от ужаса шкипера появилась громадная фигура человека с классически разработанными мышцами. В тот же момент Геркулес начал быстро снимать свою куртку. «Не правда ли? Замечательный парень!» восхищенно воскликнул помощник. «Покажите мне свои мускулы, Кок!» Со злобным взглядом, искоса брошенным на шкипера, Кок выполнил приказание. Затем сжал кулаки и, нагнув голову, начал возбужденно кружиться вокруг остолбеневшего капитана Резвой. «Но «Ну, держись!» — закричал он предостерегающе. «Я сейчас буду лупить вас!» «Что за дьявольщина, Кок, что с вами?» — произнес, наконец, помощник, сначала лишившийся от изумления даже дара слова при их этих приготовлений к бою. «Кок!» ответил спрошенный с величественным презрением. «Я не кок. Я Бил Симонс, железный кулак. И я нанялся на это морское корыто исключительно ради вашего драгоценного капитана. Я собираюсь так разукрасить его смазливую рожу, что он собственный нос не найдет без зеркала, когда захочет его утереть. Я буду давать ему основательную взбучку каждый день, пока мы не придем в Верхэвен». А там я пойду следом за ним домой и расскажу его жене, как он бегал за моей сестрой!» «Она за мной бегала», — пошевелил Шкипер засохшими губами. «Держитесь!» — завопил железный кулак. «Не смейте до меня дотрагиваться, кок!» — закричал Шкипер, укрываясь за штурвалом. «Идите работать в камбус! Ступайте чистить картофель!» «Что?» — неистовым голосом заорал тот. «Вы нанялись на мое судно в качестве кока», — внушительно сказал Шкипер. И если только дотронетесь до меня одним пальцем, это будет бунт в открытом море, понимаете? И за это вы просидите в тюрьме полтора года». «Это совершенно верно», — вставил помощник, пока кулачный боец приостановился в нерешительности. Он однажды просидел уже две недели за нанесение побоев и до сих пор хранил о тюрьме живое воспоминание. «Это будет форменный бунт», — продолжал помощник. «И мне придется, к собственному сожалению...» «Взять огнестрельное оружие и разнести вам голову! Такова моя обязанность в этом случае!» «А будет ли бунтом, если я поколочу вас?» — осведомился железный кулак, дрожавшим от возбуждения голосом, приближаясь к помощнику. «Конечно!» — сказал тот быстро. «Ну ладно, вы, я вижу, тесная шайка!» — произнес разочарованно презрительным тоном железный кулак. «А может быть, кто-нибудь из вас пожелает со мной помериться? — спросил он, обращаясь к команде, которая уже собралась кругом и с радостным интересом наблюдала происходившее. Ответа не последовало. «Или все вместе против меня, а?» — прибавил атлет, поднимая брови. «Мне не из-за чего с вами ссориться, паренек», — с достоинством произнес четырнадцатилетний юнга, поймав на себе взгляд нового кока. «Ступайте варить обед», — сказал шкипер. «Да поторапливайтесь». Я не хочу придираться к такому новичку в камбузном деле, как вы. Но у меня на судне не бывает лентяев, имейте это в виду». На один момент страшного напряжения жизнь шкипера висела на волоске. Затем железный кулак, подавив свое естественное стремление страшным усилием воли, удалился с рычанием на камбуз. Шкипер начал дышать более легко. «Надеюсь, он не знает вашего адреса», — сказал помощник. «Нет, но он быстро узнает его, когда мы выйдем на берег», — печально произнес шкипер. «Когда я подумаю, что сам же на своем судне везу его к себе домой, чтобы он там устроил мне целое несчастье, то еле удерживаюсь от желания собственными руками выбросить его за борт». «Да, это понятное искушение», — лояльно заметил помощник, закрывая глаза на физическую невозможность для шкипера выполнить такое желание. Я прикажу на всякий случай команде не говорить ему ваш адрес. Утро прошло спокойно, и шкипер пытался казаться совершенно равнодушным, когда новый кок угрюмо принес в кают-компанию обед и поставил его на стол. Но, попробовав сваренную им пищу, капитан Резвый отодвинул тарелку и пообедал булкой с маслом. К несчастью для всей команды, новый кок чрезвычайно серьезно отнесся к своим обязанностям и очень гордился своей готовкой. Мало того, он еще склонен был до крайности щепетильно относиться к тому, как матросы смотрели на результаты его усилий. В первый день команда ела молча, но на второй день во время обеда разразился скандал. «Чего вы так дурацки вылупили глаза на свое кушанье?» осведомился железный кулак у Сэма Дауса, когда этот дюжий матрос сидел с тарелкой на коленках, глядя на нее с явным отвращением. «Нечего глазеть так на пищу, когда я целое утро потел, жаря обед!» «Да вы, должно быть, себя самого ожарили вместо мяса, судя по его виду», — резко ответил Сэм. «Это чистый срам так портить пищу. Все совершенно сырое». «Ешь ее, черт тебя, поберей дико крикнул железный кулак. «Сейчас же жри все до конца!» Вместо ответа негодующий Сэм швырнул в него кусок жаркого. И остальная команда, схватив свои тарелки, быстро забралась на койки и стала наблюдать начавшуюся битву с безопасного расстояния. «Достаточно с тебя!» — спросил через несколько минут железный кулак, адресуясь к голове Сэма, зажатой под его левой рукой. «Достаточно!» — мрачно прохрипел Сэм. «И ты не будешь больше воротить свой нос от хорошей пищи!» — строго продолжал железный кулак. «Ни от чего не буду его воротить!» — убежденно сказал Сэм, осторожно ощупывая нос. — Ты один только пожаловался! — с достоинством сказал старательный кок. — Ты испорченный лакомка, вот и все. Посмотри на других, посмотри, как они едят свои порции. При этом намеки остальная команда быстро слезла с коек и так принялась за пищу, что железный кулак совсем размяк. — Прямо замечательно, какие у меня ловкие руки! — заметил он смягченным голосом. «Я сразу схватываю такие вещи, которым другому приходится учиться. Ты бы лучше приложил кусок сырого мяса к своему глазу, Сэм!» Сэм, не сообразив, шлепнул на указанное место кусок из своей тарелки и только благодаря заступничеству остальной команды избавился от нового наказания со стороны чувствительного кока. С этого времени железный кулак стал неограниченно владычествовать в кубрике и, раздраженный выпавшим на его долю испытанием, владычествовал безжалостно. Команда, за исключением Дауса, состояла из сравнительно пожилых людей, и ни один не мог с ним помериться силой. Его обращение со шкипером было угрожающе почтительным, и тот совершенно терялся, не в силах придумать выход из созданного им самим положения. «С ним шутки плохи, Джордж», — сказал он однажды помощнику, заметив, как железный кулак напряженно наблюдает за ним из двери камбуза. «Он поглядывает на вас каждым днем все хуже и хуже», — последовал утешительный ответ. «Работа в Камбузе страшно быстро отнимают у него и те остатки нормального настроения, какие еще сохранялись до сих пор». «Чего я, собственно, боюсь, так только скандала», — простонал Шкипер. «И все это из-за того, что я хочу быть приятным людям». «Не надо видеть все в черном цвете», — сказал помощник. «Может быть, вам и не придется мучиться после того, как он прибьет вас» хотя я бы предпочел получить удар от лошади, чем от него». Он рассказывал команде на баке как-то вечером, что однажды убил человека. Шкипер позеленел. «Его следовало повесить за это», — сказал он горячо. «Не понимаю, куда смотрят судьи в нашей стране». «Послушайте!» — внезапно воскликнул помощник. «Мне пришла в голову идея. Идите вниз, а я позову его и начну отчитывать за плохую работу. Когда я разойдусь как следует, вы...» вылезайте наверх и заступитесь за него. — Джордж, — сказал шкипер с заблестевшими глазами, — вы сокровище. Нажмите на него хорошенько, и если он вас ударит, я потом сочтусь с вами. Он спустился вниз, и помощник, выждав некоторое время, перегнулся через штурвал и позвал Кока. — Что вам надо? — прорычал железный кулак, высунув из камбуза раскрасневшуюся и запачканную от работы физиономию. «Почему вы не вымыли эти кастрюли?» — строго спросил помощник, указывая на несколько штук, стоявших на палубе кастрюль. «Что вы себе думаете, что мы взяли вас на судно только чтобы любоваться третьеклассным бойцом с разбитым носом, а?» «Третьеклассным?» — взвыл железный кулак, выбегая на палубу. «Не смеете орать на своего начальника?» — строго сказал помощник. «Вы бы лучше остались с нами на несколько рейсов, чтобы подучиться». Железный кулак весь побагровел и задрожал от бессильной ярости. «У нас тут, к сожалению, оказались на борту бездельники», продолжал помощник, адресуясь в воздух. «И черт меня возьми, если они не думают, что явились сюда, чтобы за ними ухаживали! Вы еще захотите скоро, чтобы я вымыл за вас ваше личико и сделал за вас всю вашу грязную работу? Вы... Джордж!» прозвучал с упреком печальный голос. Помощник драматически раскрыл глаза, как мог шире, когда появился шкипер и сразу прервал свою речь. «Стыдитесь, Джордж!» — произнес шкипер. «Я никогда не думал, что вы с кем-нибудь будете так говорить, а в особенности с моим другом мистером Симмонсом». «Вашим что?» — спросил дико друг. «Моим другом», — повторил тот мягко. «А что касается третиклассных бойцов, Джордж, то железный кулак мог бы стать чемпионом Англии, если бы только захотел тренироваться. «О, вы всегда за него заступаетесь», — сказал помощник. «Он заслуживает это», — с жаром ответил шкипер. «Он прямой человек, Билли Симмонс, и когда я слышу, что с ним так обращаются, меня всегда охватывает настоящий гнев. Можете не утруждать себя гневом на мой счет», — вежливо сказал железный кулак. «Я не могу сдержать свои чувства, Билли», — нежно сказал шкипер. «Не смейте называть меня Билли!» — зарычал во весь голос тот со внезапным бешенством. — Мне наплевать на все, что говорите вы и ваша поганая команда. Подождите, пока мы выйдем на берег, мой друг. — И вы тоже, — добавил он, оборачиваясь к помощнику. — Подождите оба. И, повернувшись к ним спиной, направился на камбус, затем с явным намерением дать им назидательный предметный урок, вынес оттуда небольшой мешок картофеля и начал упражняться с ним, как с боксерской грушей. — делая такие удары, что шкипер резвый едва не заболел от страшного предчувствия. «Ничего не выйдет», — сказал он помощнику. «Этого человека добротой не возьмешь». «Ну, если он тронет одного, ему придется иметь дело со всеми», — ответил помощник. «Мы все будем стоять за вас». «Я не могу вечно ходить со всей командой за спиной», — убитым голосом произнес шкипер. «Нет, он выждет удобный момент, и после того...» Разобьет сердце моей жене. Он не разобьет ей сердце, уверенно сказал помощник. Может быть, для вас и было бы лучше, если бы он мог это сделать, но она не из таких, которым можно разбить сердце. Ну ладно, поживем, увидим. Проснувшись на следующее утро, железный кулак увидел, к своему удивлению, что рейс уже был кончен, и шхуна находилась в маленькой гавани, отшвартовавшись у каменной пристани. Несколько пустых вагонов стояло на путях, шедших от пристани к городку, расположенному за железнодорожным полотном, но кругом еще не было ни малейшего признака жизни. Жители этого благодатного уголка, очевидно, мирно спали в своих постелях и не торопились их покидать. Железный кулак со счастливой улыбкой на лице наблюдал эту картину, радостно вдыхая запах земли, доносившийся легким и приятным ветерком, дувшим с холмов за городом. Не доставало только одного, чтобы его радостное настроение было полным — шкипера. «Где шкипер?» — спросил он Дауса, который в это время аккуратно укладывал в круги толстый канат. «Только что ушел к себе!» — кратко ответил Даус. Торопясь, чтобы скорее достичь своей цели, железный кулак моментально подбежал к борту и спрыгнул на берег, острым взглядом разыскивая свою жертву во всех направлениях. Но нигде не виднелась этой желанной фигуры. Случайно посмотрев назад, он заметил, что мачты-шхуны скользят вдоль набережной, и, немного замедлив свой шаг, разобрал к своему несказанному изумлению фигуру штипера, стоявшего у штурвала. «Та-та-кок!» — весело крикнул штипер. Взбешенный и удивленный железный кулак помчался назад и, остановившись на краю набережной, тупо смотрел широко открытыми глазами на шхуну и весело ухмылявшиеся физиономии ее матросов, поднимавших паруса в то время как она медленно поворачивалась носом к морю. «А они не очень долго стояли тут, старина!» — послышался голос возле его плеча. «Они пришли всего десять минут назад. Вы не знаете, чего они сюда заходили?» «Они здешние!» — ответил железный кулак. «А у нас со шкипером есть свои счеты, я его жду». «Это судно не принадлежит к нашему порту», — сказал незнакомец, глядя на удалявшуюся резвую. — Ошибаетесь, — произнес железный кулак. — Очень может быть, — сказал незнакомец. — Не знаю, откуда она, но не отсюда. — Как? — воскликнул железный кулак. Его голос немного дрогнул. — Разве это не Ферхевен? И на десять миль отсюда нет такой гавани. Кто вбил эту дурацкую идею в ваш толстый череп? Пришедший в бешенство призовой боец, угрожающе поднял кулак при таком определении. Но в этот самый момент команда резвой, как раз выходившая из гавани в открытое море, в полном составе перегнулась через борт на корме и в воздухе прогремела троекратная радостная ура. Незнакомец обладал дружелюбным и экспансивным характером. И так как, очевидно, его несчастная звезда взошла в это утро, то он снял свою шляпу и во весь голос прокричал ответное ура. Немедленно после этого он целиком получил всю порцию предназначавшуюся шкиперу резвой, так как окончательно обезумевший от ярости бывший кок полностью облегчил на нем свое истрадавшееся от долгого ожидания сердце.